Глава четвертая, в которой с юнгой и котом-меукой происходят некоторые превращения. «Ой, вот это сюрприз!» — обрадовалась девушка и захлопала в ладоши. «Биллион биллионов!» — хотел было мысленно произнести командир, но на этот раз удержал себя в руках, потому что рядом... находились ещё неискушённые молодые люди и решительно нажал на одной из клавиш пульта, на которой от руки было написано тормоза. Из-под клавиши вылетел низкий звук до, а корабль продолжал подниматься над городом. Вот уже остались далеко внизу дома, и Петенька, выглянув в иллюминатор, увидел на балконе маму. Она махнула ладошкой, а вторую приложила козырьком к бровям и смотрела вслед звездолёту. Проверить тормоза? распорядился между тем командир находчиво. Есть, проверить тормоза. Тормозов нету. немедленно откликнулся Кузьма. Превосходно, сказал великая страна, не теряясь. принимаю решение продолжать полёт, тем более ничего другого не остаётся. Ничего. Не стесняйтесь, путешествуйте на здоровье. Мы с меукой подождём. Ничуть не испугалась случайная пассажирка. Видна была смелой и доброй девушкой. За окнами мелькали облака. Они стремительно уходили вниз и становились маленькими будто разрывы снарядов. Командир то и дело опускал пальцы обеих рук на клавиши пульта, словно музицировал на пианино. Такое впечатление складывалось от того, что пульт и вправду был собран из развалин старого рояля. И теперь из-под пальцев командира, помимо его желания, временами прорывались куски гаммы. А потом, переключая двигатели корабля на первую космическую скорость, оскольств Витальевич, и сам того не желая, исполнил собачий вальс. Командир завершил его бурным пассажем и, встав с табурета, торжественно объявил: "Друзьям, пора приготовиться к перегрузкам. Штурман, передайте нашей гостье мой акваланг". "Понятно", сказал Петеньков, уступая ей дамы. А я свой акваланг должен уступить вам, вы старше. А Саня ни в коем случае решительно перебил командир. Лично мне акваланг не нужен. По-моему, я достаточно закален, добавил он, усмехнувшись. Штурманы девушка облачились в акваланге и послушно легли в ванны с превосходным подсолнечным маслом. В звездолёте стояло несколько таких ван, именно на случай перегрузок. Смелее, Юнга, подбодрил командир Саня. Масло slickчает перегрузки. Нет. Я останусь с вами. Будем бороться вместе, плечом к плечу, твёрдо произнёс Саня, становясь рядом с командиром. Запомните, Юнга, только командир имеет право на самые сложные трудности. И больше никто другой, непреклонно отрезал великая странавка. А Ербы так и лежал в подсолнечном масле, хоть всю жизнь. Масло-то какое, кубанское, просто душно позавидовал Кузьма. Он уже приготовился к испытанию, деликатно присел на краешке стула, держал зелок на выпуклых, уже кое-где поцарапанных коленях. Но сани считал зазорным отлёживаться в масле, когда товарищи вот-вот вступят в неравную схватку с таким чудовищем, как гравитация. И он хитрил. Не подчинившись приказу, спрятался за спиной командира. И тут начались перегрузки. Сквозь слой прозрачного масла Петенька увидел, как на его дядю Навалился весь небесный свод, и ну мять и давить. Но командир не уступал, он стиснул зубы и уперся ногами в пол. В его глазах сверкали озорные искры. Дядя весело шептал, подзадоривая гравитацию, «Ну-ну, посмотрим, кто кого!» Он точно креатида держал небо на своих плечах, пока звездолет не вышел на орбиту. Когда перегрузки остались за кормой корабля, командир встряхнулся, расправил плечи и разрешил выйти из мацы. Штурман и девушка вышли невредимые и даже будто бы посвежевшие. Зато с юнгой случилось нечто поразительное. Саня теперь походил на отражение в кривом зеркале, то и нагудил в комнату смеха. Он стал низеньким, с табурет и толстым с широкими щеками и пухлыми коротенькими ножками и он гопрятался за спинкой стула стесняясь своего нового вида девушка так и покатилась от смеха